Полвека разве жизнь? А может быть, да нет, не стоило турецкому предлагать себя в качестве судьи-моралиста. Уж он-то хорошо знал, какие форты ли и раз выкидывает судьба. И при чем здесь шлюха? Живет, как может, как камень лег, как свыше предназначено. Разговаривать было не о чем, да и не хотелось. А вот что бы сейчас с удовольствием сделал Александр Борисович, так это дернул целый стакан водяры любого разлива, даже местного. Но он чувствовал, что не все слишком уж примитивно у Элины, и может в любой момент наступить реакция, и тогда машину предстоит вести ему. Не бросишь ведь теперь человек. Наконец до слуха долетел орех форсированного движка. Турецкий вышел к перекрестку и увидел медленно движущийся рафик с милицейской мигалкой. Это наверняка прикатила дежурная оперативно-следственная бригада. Грязнов должен был тоже появиться с минуты на минуту. В отличие от турецкого сменившего пальто на куртку, прибывшая бригада была хорошо утеплена в полушубках, валенках, меховых шапках. Знали, видать, куда ехали. Александр Борисович угадал руководителя бригады старшего следователя по особо важным делам прокуратуры и представился первым. Показал свои курочки. Следователь Платон Петрович не удивился. Значит, был уже проинформирован, с кем придется встретиться на месте происшествия. Турецкий хотел было объяснить ему причину своего присутствия здесь, но следователь лишь кивнул. «Знаю, ему. его больше интересовала женщина. что там им славко наговорил?» Вышедшая из джипа Элина произвела впечатление. Это было заметно по взглядам, которыми обменялись приехавшие. Турецкий тем временем сообщил следователю о произведенных действиях. Тот слушал, кивал, словно сам уже знал нечто гораздо большее. Похоже, был озабочен собственным престижем. Ну и хрен с ним. Идти снова в дом Турецкий не собирался. Тут есть кому и глядеть, и опознавать. Он взял у Элины еще одну сигарету и, закурив, отошел в сторону, как бы освобождая от своего присутствия плацдарм для производства следственных действий. Посоветовавшись между собой, члены оперативно-следственной бригады Гуськом отправились по следам Турецкого к дому. Следователь жестом предложил Элине следовать за ними. А тут подошли и двое сторожей, которых Турецкий предложил следователю использовать в качестве понятых. Они тоже отправились на веранду. Опознание длилось недолго. Не прошло и пяти минут, как сторож Николая вывел из дома Элину, а она, сойдя на снег, ухватилась обеими руками за перила лестницы и ее буквально вывернула. Ну да, зрелище, в общем, не для слабонервных. А она молодец, долго все-таки крепилась. Пока сторож, подхватив ее, вел по неудобной тропинке к воротам, турецкий раскрыл пикниковскую сумку в джепе, нашел там термос с небьющихся стаканов и бутылку коньяка. Захватило-таки. Обнаружил на дне сумки и большую пластиковую бутыль с минеральной водой. Натя Лина Кирилловна, прополощите рот», — он протянул ей стакан с минералкой. Во второй налил до половины коньяку, а в крышку термоса — дымящийся кофе. Она молча пристроилась на узкой ступеньке джипа, сделала все, что сказал турецкий, и стала заметно приходить в себя. Александр Борисович наклонился к ней. Но как себя чувствуешь?» Она быстро взглянула на него и задала вопрос, который поставил Турецкого в тупик. «Уже можно снова на «ты»?» — наивно так спросила простенько. «Нет. До отъезда и не мысли, ясно?» «Ясно, мой генерал. Кстати, это он». «Эй!» — чуть было не вскрикнул Турецкий. «Ты это чего?» — но промолчал и только погрозил ей пальцем. «Ну и дьявол же сидит в этой женщине». Ничего себе, кстати. чтобы она не устроила тут какой-нибудь ненужной демонстрации, он велел ей залезть в машину и сидеть там, пока не позовут. Она отреагировала опять по-своему. Ну вот видишь, я уже тяпнула, значит, обратно ты поведешь машину. Шепнута, она шепнула, но при этом подмигнула так, будто была твердо уверена, что турецкий больше не сорвется с со своего крючка. Грязнов появился тогда, когда следователь, покинув дом и усевшись в своем рафике, допрашивал сторожей. Следующей была очередь Элины. Закончил свою часть работы и судмедэксперт. Он ожидал прибытия из Подольска к чтобы отправить тело в морг. Эксперт-криминалист облазил на коленях комнаты и веранду, опылял дверные ручки и спинки стульев, собирал следы рук.